22. Снова. Как я уже говорил в самом начале, и я несколько раз это повторял, замысел этой книги родился, когда я заканчивал работу над романом о Федоре Михайловиче Достоевском с подзаголовком «Все еще кровоточит». Он носит автобиографический характер. Я страстно увлекаюсь русской литературой, Получил диплом по русской филологии, перевожу романы с русского языка и читаю курс перевода с русского в Миланском университете лингвистики и коммуникаций. Все это началось, когда мне было 15 лет, в маленькой комнатке на верхнем этаже нашего загородного дома в Базиликанове, в провинции Парма, где мне в руки попало «Преступление и наказание» Достоевского, первый русский роман, который я прочитал. И когда я дошел до того места, где Раскольников, главный герой преступления и наказания, говорит, «Мне надо было поскорее узнать, вошь ли я, как все, или человек?» И признается, что хотел Наполеоном сделаться. Я, пятнадцатилетний, отложил книгу и спросил себя, «А хочу ли я узнать, вож я или человек? Хочу ли я быть Наполеоном?» И у меня было ощущение, что эта книга, изданная 112 лет назад в 3000 километров от меня, вскрыла во мне какую-то рану, которая еще не скоро перестанет кровоточить. Вот это меня и пугает в русских. Их способность заставить истекать кровью.